21. Раден не торопился возвращаться обратно. Он еще не был в себе уверен настолько, чтобы решиться на разговор с Машей. Он долго бродил по берегу, добрался до старой пристани, потемневшей от времени. Он ступил на скрипучие доски, перешагивая через отсутствующие сегменты. Медленно дошел до самого края и опустился на причал. Тяжело вздохнул, разулся, погрузил ноги в прохладную воду. Мужчина долго сидел здесь, успокаиваясь, и возвращая себе контроль над самим собой, пока не услышал истошный виск Мариан. Маша проплыла несколько метров от берега и, не достигнув даже середины реки, повернула обратно. Она не слишком уверенно держалась на воде, поэтому предпочитала плескаться на мелководье. Не любила это дискомфортное ощущение, когда под ногами не чувствуешь дна. Золотистые рыбки больше не приближались к девушке, испуганные ее чересчур активной деятельностью. Маша брызгала водой, крутилась, ныряла, доставая и руками, и ногами со дна небольшие ракушки и камешки. Чувствовала она себя восхитительно. Прохладная водичка приятно освежала разгоряченное тело. На другой берег уже не хотелось. О неприятном инциденте с Радоном девушка почти забыла. По крайней мере, горькое чувство обиды растворилось в винных парах. А о том, что будет завтра, Маша сейчас не думала. Сначала она даже не поняла, что произошло. Просто солнце вдруг скрылось. Точнее, его закрыла какая-то тень. Мария подняла голову и не поверила своим глазам. «Белочка!» – подумала она. «Мне не стоило пить так много вина». Но это была не белочка. Какая-то огромная птица очень быстро неслась к реке. И чем ближе она приближалась, тем очевиднее становилось Маше, что это вовсе не птица. Она еще не успела познакомиться с представителями местной фауны. И до этого момента совсем не боялась, что кто-то может ее съесть. Девушка даже не думала об этом. Но теперь, наблюдая, как к ней несется огромный крылатый монстр, Маша испугалась. Она заозиралась по сторонам в поисках какого-нибудь укрытия, все ожидая чудесного спасения и надеясь, что ей это привиделось. Куда же подевался этот грубиян Раден? И смог бы он защитить ее от этого чудовища? Монстр приближался очень быстро. Мария уже могла различить его вытянутую голову, поджары, чешучатые тело и огромные перепончатые крылья. Это был огромный ящер красивого коричневого цвета. Отдельные чешуйки на солнце отливали красным. «Это что, дракон?» «Не может быть! Драконов не существует!» Маша истошно закричала и бросилась к берегу. Вода тягучей массой сдерживала ее движение. Заставляем медлить, теряя драгоценные секунды, когда еще возможно было успеть убежать и где-нибудь спрятаться. Девушка успела выскочить на берег и сделать несколько шагов по траве, когда огромные когтистые лапы схватили ее поперек тела и рывком утащили вверх. Маша задохнулась от ударившего ей в лицо сильного напора воздуха. Глаза слезились, мешая что-либо рассмотреть. Поэтому она прикрыла веки и опустила ниже голову, стараясь дышать через рот. Спустя несколько секунд катания на американских горках, а ощущения от полета были именно такими, Мария вновь открыла глаза и увидела еще одного приближающегося крылатого ящера. Господи, да что же здесь происходит? Это было как в каком-то дурацком фильме о гигантских мутантах, только на этот раз героиней стала сама Маша. Тут монстр, что тащил девушку, тоже заметил конкурента и взмыл вверх. Мария боялась шевельнуться, чтобы не выпасть из крепкого захвата драконьих лап. Она бы и подумала, что это все и приснилось, если бы не подступающая горлу тошнота, возникающая от резких рывков в разные стороны, с помощью которых монстр пытался уйти от соперника. Маша мельком глянула вниз и увидела, что находится в нескольких десятках метров над землей. Если она сейчас упадет, то наверняка разобьется. Второй дракон с криком, от которого девушка оцепенела, напал на первого, полоснув его по морде длинными острыми когтями. Раненый ящер от боли на миг потерял ориентацию в пространстве и выронил свою ношу. С громким криком Маша полетела вниз. Драконы продолжили свою борьбу, но для девушки это уже не имело значения. Она все равно не доживет до того момента, когда кто-нибудь из них победит. Через несколько мгновений она разобьется от удара о землю. Ее последней мыслью было, расстроится ли он, когда узнает. А затем Маша упала в воду и, захлебываясь, быстро пошла ко дну. Девушка не знала, что помогло ей в тот момент, жажда ли жизни или хорошей рефлексы, а может, инстинкт самосохранения. Но Мария, даже еще не понимая, что запас кислорода в легких исчерпан, начала барахтаться, размахивая руками и ногами, и поплыла вверх, туда, где светило солнце. Этот сладостный первый вдох не похожий ни на что иное. Воздух болезненно заходил в легкие, но Маша все равно дышала глубоко, заглушая в себе только теперь проявившую себя панику и повторяя про себя «жива, жива». Но уже собираясь плыть к берегу, девушка случайно взглянула вверх. Едва не утонув, она забыла о сражающихся драконах, улетавших все дальше – Ведь сейчас по направлению к ней летел еще один, третий. Неловко дернувшись, Маша потеряла в навесе и ушла под воду. Собираясь сделать готок воздуха, она набрала в легкие воды. Ни откашляться, ни отплевываться под водой не получалось. Мария растерялась и запаниковала. Она больше не видела света, к которому нужно плыть, чтобы обрести спасение. Девушка шла на дно и ничего не могла с этим поделать. Уже краем угасающего сознания она отметила колыхание воды где-то поблизости. Ее схватили огромные когтистые лапы и рванули вверх. Силы окончательно покинули Машу, и она уплыла в темноту.